Он лишь взглянул на него, и оно уже здесь. Он мог подобное проделать и с кинжалом. Через запертую дверь. Конечно, перемещение предметов довольно простое заклинание. Правда, при этом требуется визуальный контакт с объектом перемещения. Хорошо, а замок скрыть подобным образом можно? Нет, заклятия, наложенные в этом доме, не дают такой возможности. Разумеется, проворчал Хог, Выглядит правдоподобно, черт подери. «Думаю, настал момент закончить дискуссию», — сказала Фишер. «Пожалуйста, подождите в гостиной и пригласите сюда Эдварда Боумана». Визаж яростно посмотрела на стражей. «Вы не собираетесь ничего предпринимать, да?» «Боуман слишком влиятелен, Но я предупреждаю вас. Он отсюда так просто не уйдет. Я сама убью его раньше». Она вскочила с кресла и выбежала из библиотеки, хлопнув дверью. Фишер подняла брови. «Кажется, она способна совершить убийство». «Похоже на то», — согласился Хок. «Внешне спокойная, она настоящий вулкан страстей. По-моему, визаж была очень привязана к Блэкстоуну. Может, даже любила его. Здесь и надо искать разгадку. Она требовала, чтобы он развелся, а он отказался, и визаж в отместку убила его. Есть и другой вариант. Она мечтала стать его любовницей, а он пренебрег ее. Тогда она убила его из уязвленной гордости». «Вариантов много, не так ли?» Хок пожал плечами. Еще рано делать выводы. Нет, все это чепуха. Если бы у Блэкстоуна и визаж были напряженные отношения, он не стал бы ее держать в качестве телохранителя. Кроме того, визаж колдунья. Уж если ей потребуется кого-нибудь убрать, она не станет прибегать к кинжалу. Сначала побеседуем со следующим гостем. Дверь открылась, и в библиотеке появился Эдвард Боуман. Он улыбнулся и без приглашения уселся в свободное кресло. Боуман выглядел чересчур спокойным для человека, только что потерявшего близкого друга и хозяина. Но, впрочем, он всегда был таким. «Вы исполняли обязанности первого помощника Блэкстоуна?» – спросила Фишер. «Да, исполнял». «Расскажите, пожалуйста, где вы находились в момент убийства?» «Я был в своей комнате, переодевался к обеду». «Вас кто-нибудь видел?» – задал вопрос Хок. Боуман повернулся к нему. «Нет». «Значит, алиби у вас нет». «А разве оно мне необходимо?» – улыбнулся Боуман. «Как долго вы были знакомы с Блэкстоуном?» – спросила Фишер. лет 7-8. А с Кэтрин Блэкстоун?» «Столько же». Хок и Фишер внимательно наблюдали за политиком, но его вежливая улыбка осталась неизменной. Воцарилось молчание. «Как вы думаете, кто мог убить Блэкстоуна?» – наконец спросил Хок. «У него было много врагов. «Вам известно, что отказ от сотрудничества со стражами уголовно наказуем», – вмешалась Фишер. «Разумеется», – ответил Боуман. «Я сделаю все, чтобы помочь вам, капитан Фишер». И, по-моему, ответил на все вопросы. «Ну хорошо», – сказал Хок, – «на этом закончим. Подождите, пожалуйста, в гостиной и пригласите сюда до ремонта». Боуман попрощался, легко поднялся с кресла и вышел из библиотеки, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Политики», – просадил сквозь зубы Хок, – Прямо ответить на вопрос для них муки адовы. Но фактически Боуман прав. Он ответил на все вопросы. К сожалению, мы не задавали ему нужных. У нас нет оснований обвинить его в том, что он спит с женой босса. Во-первых, он не сознается. А во-вторых, если мы ошибаемся, то нас быстренько вышвырнут из стражи. «Ты прав», — согласилась Изабель. «Но я не изменю своего мнения. Ты же видел их вместе, наблюдал за их поведением. Даже ежу ясно». Не поверю, что Блэкстоун не знал. Уж наверняка подозревал. Хок пожал плечами. Ты же слышала, что сказала Визаж. Вероятно, он просто не хотел знать. Он не мог рисковать разводом, да и Боуман был для него полезен. Только до тех пор, пока сохранял благоразумие. А по-моему, он не слишком благоразумен с женщинами. Да. А с тобой сегодня он был благоразумен. Конечно. Я постояла за себя, объяснила, что как мужчина. «Он меня не интересует, и он ретировался». «Так же, как сейчас?» «Повежливее. Я растолковала ему, что ты убил бы его медленно и мучительно, а я просто всажу ему кинжал в живот. Вот он...» «Ну и дела», — вздохнул Хок. «Ты умеешь убеждать». «Спасибо за комплимент. Вернемся к нашим баранам. И если Боуман не соблюдал достаточной осторожности в своей связи с Кэтрин, и до Блэкстоуна дошли слухи...» «Ни одному мужчине не понравится, когда любимая женщина ему изменяет. Пожилой мужчина и молодая женщина – стару как мир. Возможно, Кэтрин и Боуман действительно были любовниками, но разве из такого предположения следует, что они решились на убийство?» «Конечно нет. И ведь именно Кэтрин позвала нас». В дверь постучали. В библиотеку вошел Доримонт. Он нерешительно задержался в дверях. Хок указал ему на свободное кресло. Доримон пересек комнату и сел. Лицо его было бледным, движения неуверенными, словно из него выдернули основной стержень поддержки. Но когда он, наконец, поднял глаза на Хока, взгляд его стал твердым, и губы не дрожали. «Вы немного добились от Боумана?» – поинтересовался он. «Да». «Голову даю на отсечение, что в одном-то он солгал», – горько усмехнулся Дориман. «Вы задали вопрос, где он находился во время убийства, и он ответил, что у себя, верно?» Но он был не один. Я видел, Кэтрин зашла в его комнату сразу же, как только мы поднялись наверх. Я выходил из ванной, и она меня не заметила. «Спасибо за сообщение. При надобности мы воспользуемся вашей информацией. А вы, сэр Доримонт, где были в момент убийства?»